Я увидел, как изменилось выражение лица Симингтона, и до смешного легко прочел его мысли. Меган ему мешала. Симингтон был, я в этом уверен, вполне добрым человеком, и у него никогда не возникало мысли отказать в доме дочери его покойной жены. Но, выйдя она за меня замуж, он бы испытал немалое облегчение. Мороженое Камбала оттаяло. Симингтон одарил меня бледной осторожной улыбкой. «Если откровенно, Бартон, я не думал ни о чем подобном. Я знаю, вы проявили к ней немалое внимание, но мы как-то привыкли считать ее ребенком». «Она не ребенок», — коротко сказал я. «Нет-нет, я не о годах». Она может пребывать в том возрасте, в каком ей вздумается быть, — сказал я, слегка рассердившись. Она несовершеннолетняя, я знаю, но станет совершеннолетней через месяц или два. Я позволил себе сообщить вам о своих намерениях. Я состоятелен и веду вполне благопристойную жизнь. Я буду о ней заботиться и сделаю все для ее счастья. «Конечно, конечно. Однако она вам отказала. Со временем она передумает», — сказал я. «И именно поэтому я подумал, что лучше с вами поговорить об этом». Он сообщил, что оценил мой поступок, и мы расстались вполне дружески. Выйдя, я налетел на мисс Эмили Бертон. В ее руках была корзинка для покупок. — Доброе утро, мистер Бартон. Я слышала, вы вчера были в Лондоне. Да, она уже все слышала. Глаза у нее, подумал я, были очень добрые, но в то же время полны любопытства. — Я ездил повидать своего доктора, — сказал я. Мисс Эмили улыбнулась. Но эта улыбка мало что общего имела с улыбкой Маркуса Кента. Она пробормотала. Я слышала, Меган чуть не попала под поезд. Она прыгнула в вагон, когда поезд уже тронулся. — С моей помощью, — пояснил я. Это я затащил ее внутрь. — Как вам повезло! Ведь вполне мог произойти несчастный случай. Просто потрясающе, в какое дурацкое положение может поставить человека кроткая, любопытная старая дева. Я был спасен от дальнейшей пытки яростной атакой миссис Дан -труп. При ней тоже шла на буксире бесцветная старая дева, а сама она была переполнена руководящими советами. «Доброе утро», — сказала она. «Я слышала, вы купили Меган какую-то приличную одежду?» — Весьма разумно, с вашей стороны. Это вас характеризует как человека, думающего о чем-то действительно полезном. Я давно уже тревожусь об этой девочке. Девушки с мозгами так склонны к идиотизму, не правда ли? С этим потрясающим утверждением она нырнула в рыбную лавку. Мисс Марпл, оставшись со мной, сказала насмешливо, поблескивая глазами. Миссис Дан весьма, знаете ли, замечательная женщина. Она почти всегда права. — И из-за этого ее боятся, — заметил я. — Искренность всегда приводит к подобному результату, — сказала мисс Марпл. Миссис Дан вынырнула из рыбной лавки и присоединилась к нам. В руках она держала огромного красного омара. — Вы когда-нибудь видели что-либо столь несходное с мистером Паем? — сказала она. — Весьма мужествен и красив. Не так ли? Я немножко нервничал перед встречей с Джоанной, но, придя домой, обнаружил, что тревожиться нечего. Джоанны не было дома, и она не вернулась к обеду. Это весьма разобидело Патридж. Подавая на стол филейную вырезку, главный козырь обеда, она сказала кисло.